Глава 13. Перемирие Пришлось действительно отработать две смены и еще выдать один баги из ремонта, который забрали местные сотрудники службы безопасности. Всего отремонтировал две колесные техники, и если одна ушла в ведомство шерифа, то вторая к СБшникам. Обе долго не проработают, да и я постарался, чтобы через сутки они обе сломались. Конечно, все сделал специально. Мне требуется обострить конфликт с самого начала, чтобы побыстрее его завершить. Потребность в ремонтнике очень большая, и этим нужно пользоваться. Единственный минус, что первое время придется потерпеть возможные притеснения и наезды. Я не раб и не хочу попасть в кабалу, поэтому буду обострять конфликт до максимума. После завершения работы меня не стали арестовывать повторно, хотя такая угроза и была, поэтому отправился домой, связавшись с аристократками, но, как оказалось, они отправились в местный бар, чтобы выяснить, как обстоят дела в городе. Это сообщила мне Эльвера, написав сообщение. Понимая, что спокойно поспать теперь не удастся, поправил свой игольник и отправился в указанный бар. Он был достаточно далеко от того места, где я работал, поэтому пришлось попетлять по темным переулкам, пока я до него дошел. По дороге размышлял, что мне делать с этими аристократками, ведь если их не занять делом, то неприятности мне не избежать. Позавчера они еще слушались меня, приняв за опытного специалиста, а скоро могут разочароваться во мне, да и моя работа, которая выглядит как наказание, не украшает меня. Особо много рассказывать про себя я тогда не стал, больше слушал и задавал вопросы по интересующим меня вопросам. Искин нейросети уже проанализировал все и даже смог собрать дополнительные сведения из местной сети, предоставив мне отчет. Согласно ему, это действительно отдельный анклав людей, но имеющий выход или какую-то связь с другим анклавом, очень сильно отличающимся от этого, как в количестве людей, так и в уровне технического развития. Вероятно, это одни из колонизаторов, отправленных в момент гибели человечества, а, возможно, даже одна из жен императора с наследником. У них были огромные ресурсы, и, если их правильно использовать, то за сотни лет можно практически полностью возродить империю. Тем более, они взяли с собой один из артефактных комплексов по производству сверхсложного оборудования и промышленные копировальные автоматы. Все это я узнал еще на базе повстанцев и вначале не придал этому большого значения. Вопрос, как меня там примут и не постараются ли устранить угрозу, трону в моем лице. Поэтому нужно быть поосторожней с этими дворянами. В самом баре было очень многолюдно, как узнал из купленной базы. Он относился к нейтральным и не принадлежал какой-либо группировке, если не считать того, что это был филиал одного из известных баров по найму отрядов, и пользовался неплохим спросом у местных не только в нашем городе. Внутреннее пространство было без перегородок, а несущие столбы были искусно задекорированы. Сам бар с небольшой ангар, метров сорок в ширину и столько же в длину. И это только зал с посетителями, а ведь еще и кухня, и гостиничные номера, а также скрытые от всех кабинки, где можно заключать сделки в тайне от всех. Внутри накурено и освещение притушено, Множество столиков и большая арена в центре, где крутят симпатичными попками пара девиц на шесте. В углах стоят мускулистые вышибалы, наблюдая за залом и клиентами. В правой части стоят какие-то табло, и толпа что-то оживленно обсуждает. Между столиками мелькают живые официанты, по большей части женского пола. Две девушки сидели в левой стороне зала и находились не одни. К ним подсели два нагловатых парня, которые активно жестикулировали, и что-то им доказывали, а девушки делали вид, что им совершенно неинтересно, хотя явно нервничали. Аристократки, вероятно, не привыкли к такому обращению и не знали, как себя вести. За действиями этих парней внимательно наблюдали другие посетители, но делали это неявно, что настораживало. Похоже, от того, как они ответят, будет зависеть их дальнейшая судьба. В таких местах уважают только силу, поэтому, придерживаясь выбранного плана, Изображайте себя без башенного отморозка. Подхожу сзади к одному из парней и кладу руку ему на плечо, сжав настолько, насколько мне хватает сил. Парень облачен в довольно неплохую амуницию, которая, как и везде, называется скафандром. Только в космос с таким лучше не попадать. Песчаного цвета комбинезон с нагрудными и на наспинными пластинами брони. Множество карманов и крупный плазменный пистолет, очень мощный, но поэтому с низкой скоростью стрельбы, да еще и очень старый. Моя ладонь сминает ему ключицу, и парень вскрикивает от боли, но тут же сдерживается, да и, судя по миганию, наплечного автодоктора уже обезболился. — Ты кто такой? Совсем жить надоело? — восклицает он, внимательно осматривая меня и пытаясь понять, кто я такой и стоит ли задираться ко мне. Их двое, я один, и моя бесцеремонность ломает им все шаблоны, поэтому он не спешит раздувать конфликт. — Я глава их отряда. Вы явно тут лишние слиняли отсюда, чтобы я больше вас не видел рядом», — произнес я, сделав пренебрежительное и скучающее выражение на лице. «Ты кто такой, ботан? Совсем рамсы попутал», — вмешался второй, одетый так же, как и первый, только на его поясе, помимо пистолета, висит огромный нож явной с качественной стали. «Дважды повторять не буду. Слиняли, иначе пожалеете», — также спокойно проговорил я, не убирая руку с плеча первого, — и усилив нажим, чего его аптечка замигала, вводя обезболивающее. Второй, не став больше говорить, наносит резкий удар мне в лицо, который я встречаю своим кулаком с надетой на него бронированной перчаткой от мощного штурмового доспеха. Стрелять в таком не так удобно, зато крепче его тут ничего нет. Ожидаемо парень вскрикнул от боли в сломанном запястье, хотя уверен, переломов там много, как и я ударил-то он со всей силы. Сразу пью в затылок первого и с табуретки, сажусь на его место, тут же пробиваю второму парню ногой в пах, отчего он падает на пол к своему напарнику. Девушки смотрят на меня, широко раскрыв глаза, а я делаю вид, что так и должно быть. В принципе, опыт подпольных боев не прошел даром и могу считать себя неплохим спецом в этом виде спорта. А разделенное сознание и замедление времени делает меня одним из сильнейших бойцов на этой планете. Секундная тишина и обращенные на нас взгляды тут же развеиваются. Я повернул голову, с вызовом рассматривая соседние столики. «Зачем ты так с ними?» — тихо спросила Лиза. «Вы под моей защитой, и чтоб в будущем вас тут не трогали, нужно сразу кого-то поколотить, а эти удачно подвернулись. Или вы думаете, что те девчонки на пилонах добровольно там крутят задницами? Уверенных взяли в оборот, как хотели и вас. Ведь охрана все видела и даже не дернулась в вашу сторону» хотя это их обязанность — следить за порядком. Тут уважают силу, и только так вы можете заставить с вами считаться. Если бы вы сидели в номере, то ничего бы и не случилось, — ответил я. То нам скучно, реально скучно. Чем там заниматься, а ты второй день просиживаешь на своей работе, хотя обещал нам отправиться на сбор кристаллов или на охоту, — высказала Сильвира. — Если все получится, завтра после обеда отправимся, — ответил девушке, изобразив недовольство на своем лице. «И кто это у нас тут шумит?» — услышал я гнусавый голос за спиной. Обернувшись в полоборота, увидел невысокого мужика в бронированном снаряжении с переломанным носом, у которого за спиной стояли два вышибалы. Вот и местный хозяин клуба пожаловал. Судя по всему, девушки ему приглянулись, и сейчас он начнет наезжать. «А вы, собственно, кто такой?» — задал я встречный вопрос. «Я хозяин этого прекрасного заведения». «Ну так кто мы такие?» «Вольный отряд», — ответил я, развернувшись к говорившему. «И как называется?» — допытывается мужик. «А мы без названия, только номер. 16, дробь тринадцать», — отвечаю я. Судя по тому, как у мужика расфокусировались глаза, у него стояла нейросеть, и он сейчас ищет информацию по данному отряду. «У вас еще нет ни одного выхода. Что же вы за отряд такой? Или вы промышляете чем-то другим? Девочки случаем не работают?» У меня в заведении за это нужно платить налог», — криво улыбнувшись, говорит владелец бара. «Вот обсуждаем план похода. Не можем решить, охотиться на жуков или начать со сбора кристаллов. И не думайте, девушки не так воспитаны, чтобы работать в таких заведениях. Они свободные и добровольно прилетели на эту планету». «Конечно свободные. А еще к ним есть много вопросов. У Одноглазого. Ведь я прав», — спросил он, посмотрев на моих спутниц. «Возможно, есть. А вам какое с этого дело? Вы, уважаемый, работайте на него!» Задал я вопрос, переключив внимание на себя. Девушки явно не готовы разговаривать и могут наговорить лишнего. «Работаю на Одноглазого? Да ты знаешь, кому это говоришь!» «Одноглазый тут никто. Вопрос у меня только к вам по поводу пяти его шавок, которых нашли у контейнера на месте спуска. Это вы их уделали?» спросил местный босс. — Возможно, мы, а возможно, они сами друг другу делали, кто знает. — Так в чем претензии? – спросил я. — Да никаких претензий. Просто хочу сказать, что его людям тут не рады. Но это, мягко выражаясь, поэтому можете спокойно посещать бар. Вас тут не тронут, а на мелкую шушуру можете не обращать внимания. Сказал он и кивнул на валяющихся парней, которых тут же подхватили амбалы и утащили к выходу. — Могу я присесть к вам? Хочу кое-что предложить. — Пожалуйста, рады будем выслушать, — ответил я, немного расслабившись. Похоже, конфликт удалось избежать, и теперь стоит послушать, что скажет этот человек. Возможно, еще ничего не закончилось. Могу рассказать вам, как сейчас обстоят дела в данном городе. Из двух тысяч колонистов уже четверть не вернулась в город, и не факт, что виной этому только жуки. Из новоприбывших есть несколько групп, которые пытались продать снаряжение других колонистов, что говорит о том, что сюда они прилетели не для сбора кристаллов. И не для охоты на жуков, а для того, чтобы пограбить. Поэтому будьте осторожны за пределами города и никому не верьте. С ними, конечно, разберутся, но в любом случае со временем. Будьте осторожны. А подошел я к вам вот с какой просьбой. Ты ведь ремонтник и можешь починить технику. А я знаю, где она есть за пределами города. Нужно съездить туда и забрать ее. Ну, конечно, предварительно отремонтировав. Две баги я дам, они четырехместные. «В одном поедут мои люди, а во втором вы втроем. Там будут два водителя, на месте определитесь, что можно увезти. Ремонтируешь технику и едете обратно. Если все удачно, четверть от общей добычи твоя», — предложил хозяин бара. «Этого мало, как минимум половина. Без меня вы технику не почините, а риски, я уверен, большие, иначе бы ее уже давно забрали. Третий больше не проси. Только я знаю, как туда безопасно добраться, и даю технику и своих водителей». Хорошо, мы согласны. Меня Кирилл зовут, ответил я, протягивая руку. Дред, можешь так называть, ну или босс. Мы вольные сборщики, поэтому Дред будет достаточно. Тут только вопрос, как быть с местным мэром. Мне пока не удалось наладить с ним контакт. Боюсь, не отпустит он меня. С мэром тебе придется решать самостоятельно, но можешь отрабатывать две смены, а один день у тебя будет свободным. Отказать он не имеет права. «Мы с ним не очень в хороших отношениях. Я, конечно, могу на него надавить, но тогда ты больше пяти процентов не получишь. Придется делиться с ним», — ответил Дред и довольно пожал мою руку. «Хорошо, я решу этот вопрос самостоятельно, но мне нужно пару дней для подготовки и улаживания разных вопросов. Отлично, послезавтра выходной. Могу предложить съездить с моими парнями заодно притрюйтесь друг к другу. Они поедут на охоту за кузнечиками. Пятая часть ваша» но зато я предоставляю вам баги оружия, но с возвратом, конечно. Четверть от добычи так будет справедливо. И то только из-за того, что хочу посмотреть на твоих парней, что они могут, — ответил я, проверяя информацию по владельцу бара. Ничего криминального на него найти ни в сети, ни в купленной базе не удалось. Но это еще ничего не значит, и с ним придется держаться на страже. Давай доступ к своему Искину, я скину тебе контакты моего зама, все вопросы решай с ним. «А я пойду, еще много дел, надеюсь на плодотворное сотрудничество», — сказал Дред, вставая. Скинув ему на интерком свои контакты и получив в ответ небольшой файл с различной информацией по предстоящей операции, я довольно посмотрел на молчавших до этого девушек. «Но что притихли? Вы же сами хотели на охоту сходить, вот и подвернулся случай. Завтра готовимся и выезжаем. А теперь давайте закругляться, у меня завтра много работы. Или вы хотите остаться, еще приключений на своей прекрасной попке поискать?» «Нет, мы идем, ты прав. Одним появляться здесь не стоит. Во всяком случае, пока не заработаем репутацию», — ответила Елизавета, вставая. Общаться нам с девушками снова не удалось. Ведь завтра придется опять отработать в две смены, если хочу отправиться за трофейными машинами. А я решил попробовать добыть себе колеса. Постараюсь взять свою долю не с деньгами, а транспортом. Для чего же выяснил, что обе девушки неплохо управляются с некоторыми видами техники. Если все получится, то мы сможем вытащить себе один транспорт, что существенно упростит охоту и сбор кристаллов. Ночью еще штудировал законы местного государства, сославшего меня сюда, как на каторгу, ища лазейки и запоминая порядок обращений и жалоб. На следующий день меня посетил помощник мэра с претензиями, что отремонтированная мной техника вчера сломалась, а что я передал ему докладную, в которой было указано согласие ставить неисправные части на машины, и по которой вся ответственность за это с меня снимается. Самое интересное, данную бумагу он подписал сам, когда я отказался от ремонта, и сейчас пытался понять, как это получилось. Конечно, мне пришлось использовать свои ментальные способности, но сделал я это поверхностно, поэтому ни один псион не сможет обнаружить вмешательство уже через несколько часов. В итоге получасового разбирательства меня вызвал сам мэр, и я отправился к нему, тем более у меня накопилось немало вопросов. В том же кабинете мэр встретил меня, опять сидя за столом и работая с документами на планшете, Рядом со мной стоял его помощник, то ли Кларк, то ли Карл. Так я и не запомнил, да и не особо хотелось, ведь не уверен, что после сегодняшней беседы он еще будет тут работать. Минут через пять, оторвавшись от планшета, мэр посмотрел на меня и спросил. «Ну что, доигрался? Как ты теперь будешь оплачивать поломанную технику? Ладно, наши полицейские, так еще и у избэшников поломалось. Они выставили мэри счет за эвакуатор и прочие расходы». «Так, а в чем тут моя вина?» «Я предупредил, что если ставить сломанные запчасти, то машины сломаются. Так и случилось. У меня даже документ есть от вашего помощника с на установку сломанных запчастей», ответил я спокойным голосом и изображаю, что мне скучно, еще при этом поглядывая в окно и стараясь запомнить вид из него. «Документ? И ты, Карл, подписал его?» возмутился мэр. «Ну, а что мне оставалось делать? Вы же сказали, что машины должны выехать в любом виде. Главное, чтобы он их передал по акту». Вот так приемки у меня на руках, там не говорится про поломки. Попытался выкрутиться помощник, прекрасно понимая, что говорит полную ерунду. — Ты дебил! — закричал мэр, хлопнув по столу рукой, потом, успокоившись, уже тише добавил. — Ты уволен. Расчет получишь в отделе кадров, если там хватит денег покрыть ущерб. Но вон отсюда, пока я тебя в камеру не упек на месяц! — раздраженно выкрикнул мэр. Когда бывший помощник ушел, он обратил свой взгляд на меня и спросил. «И что мне с тобой делать?» «Это, конечно, вам решать. Но учтите, что заявление о задержке мне выплаты заработной платы я уже подготовил, и после нашего разговора готовлюсь отправить ее в профсоюз, в столичный город. Помимо этого, готово заявление на работу сверхурочно по вашему требованию для компенсации сверхурочных работ. Еще подготовлен акт инвентаризации к отправке в имущественный отдел. Но пока эти документы не отправлены», — ответил я. — И почему же можно уточнить? — спросил мэр, с трудом сдерживая себя. — Ну, я всегда предпочитаю договариваться. Как говорил мой отец, плохой мир лучше хорошей войны. Вот я и жду, что вы выберете, вам решать, как мы будем строить наши отношения, — спокойно ответил я. — А не боишься, что я тебя упеку за решетку? У меня все тут схвачено, и дело придумать под тебя не составит. Что ты на это скажешь? Я молча скинул ему запись ручного интеркома на котором он это говорит, и когда я увидел, что он просмотрел пересланный файл, добавил, «Это также может быть отправлено только уже в службу СБ с подписанным документом о выделении для ремонта их техники ломаных запчастей с целью проведения саботажа их работы». Две минуты он смотрел на меня, сузив глаза, но потом откинулся на спинку кресла и спокойно спросил, «Хорошо, ну и чего ты хочешь?» «Ничего особенного». Я выполняю свою работу, отрабатывая положенные 48 часов в неделю по свободному графику. Не ленюсь. Делаю работу качественно и в нормальной сроке по списку очередности, предоставляемому вами. Но в мою жизнь не лезете, позволяя мне заниматься охотой и собирательством. Если будут дополнительные заказы по ремонту, готов обсудить их за дополнительную оплату. Уверен, от этого всем будет хорошо и вам, и мне. Зачем нам устраивать противостояние? — Понятно, что снять вас не снимут, но и лишнее недовольство в столице вам не нужно. — Это один из самых удаленных провинциальных городков с повышенной смертностью, и найти сюда желающих работать в мастерской довольно непросто. Эта заявка так и висела 4 месяца, и не факт, что если бы не откликнулся я, вам не пришлось бы ждать еще столько же, — ответил я, ожидая его реакцию. — Хорошо. Давай попробуем работать нормально. Надеюсь, сегодня ты отремонтируешь технику, переданную вчера на ремонт», — спросил мэр. «Очень постараюсь. Но если не успею, то только по причине отсутствия нормальных запчастей. Также надеюсь на своевременную оплату моей работы. Хотя кредитов мне хватит прожить тут еще один месяц и даже без зарплаты. Но я планировал их потратить на другое». «Постарайся. Тогда и я постараюсь. Не обращать внимания на твои выходки. Через неделю посмотрим, что из этого получится. Можешь идти». Выйдя из кабинета, отправился в мастерскую, размышляя над словами мэра и анализируя его поведение. Судя по вербальным данным, мэр не согласен мириться с таким положением, и нам в любом случае придется с ним вступить в конфликт, поэтому нужно рассмотреть вариант его устранения или натравить на него службу безопасности. А сейчас нужно заняться ремонтом техники».